громко стучав выходной дверью, расходились по домам экстерны. Янки с тоской посмотрел, как захлопнулась за последним дверь, и как дежурный, закрыв ее на цепочку, щелкнул ключом. «Гулять пошли задрыги. Домой!» — тоскливо подумал он и нехотя поплелся в спальню. При входе его огорошил невероятный шум. Спальня бесилась. Лишь только он показался в дверях, к нему сразу подлетел цыган. «Гришка, знаешь, кто выдал нас, а? Кто?» «Гога, сволочь!» Гога стоял в углу, прижатый к стене, метущей толпой и, напуганный, мягко отстранял кулаки от носа. Янкель сорвался с места и подлетел к Гоге. «Ах ты, подлюга! Как же ты мог сделать это, а? Да я ей-богу, ненарочно, нарочно, братцы, не нарочно!» Взмолился тот, скидывая умоляющие коричневые глаза и сились объясниться. «Витя позвал меня к себе и говорит...» Ты украл табак, мне сказали, а я думаю, вы сказали и сознался. А потом он спрашивает, и как мы украли. А я и сказал, сперва черных и, и косоров пошли, а потом гормоносцев, а потом и все. Ну, а потом и все зануда, передразнил Гогу Янкель, но бить его было жалко. Потому что он так глупо влип. И потому что вообще он возбуждал жалость к себе. Плюнув, Янгель отошел в сторону и лег на койку. Разбрелись и остальные. Только Заика остался по-прежнему стоять в углу, как наказанный. «Что-то будет!» вздохнул кто-то. Янкель разозлился и, вскочив, яростно выкрикнул. «Чего заныли?» Охмурялый. «Что-то будет, что-то будет!» «Что будет, то и будет, а скулить нечего!» «Нечего тогда было и табак тискать, чтобы потом хныкать!» «А кто тискал-то?» «Все искали. Нет ты!» Янкель остолбенел. «Почему же я-то? Я тискал для себя, ваше дело было сторона. Зачем лезли?» «Ты подначил». Замолчали. Больше всего тяготило предчувствие нависшего над головой наказания. Нарастало злобу к кому-то, и казалось, дай ей малейший повод, и они накинутся и забьют того попало, только чтобы сорвать эту накопившуюся и не находящую выхода ненависть. Если бы наказание было уже известно, было бы легче. Неизвестность давила сильнее, чем ожидание. То и дело, кто-нибудь нарушал тишину печальным вздохом и опять замирал и задумывался. Янкель лежал, бессмысленно глядя в потолок. Думать ни о чем не хотелось. Да и не шли в голову мысли. Его раздражали эти охани и вздохи. «Зачем мы пошли за этим сволочным Янкелем?» — нарушил тишину воробей. И голос его прозвучал так отчаянно, что Гришка больше не выдержал. Ему захотелось сказать что-нибудь детское и злое, чтобы воробей заплакал. Но он ограничился только насмешкой. Поди, воробушек, сядь к Витте на колени и попроси прощения. И пошел бы, если б не ты, дурак, сам дурак, сманил всех, а теперь лежит себе. Янкель рассверепел. Ах ты, сволочь коротконогая, я тебя сманил, всех сманил. Факт сманил, послышались голоса с кроватей. «Сволочи вы они, ребята!» — кинул Янкель, не зная, что сказать. «Ну ты полегче, а сволочь морду набил «А ну набейте и набьем!» — еще кошек мучает. «Сейчас вот развернусь, вот когда мы услышал Янкель над собой голос воробья. И с койки. «Дай ему воробы дай, не бойся, мы поможем!» Положение принимало угрожающий оборот. И неизвестно, что сделала бы с Янкелем расферепевшая шкида, если бы в этот момент в спальню не вошел заведующий. Ребята вскочили из кровати и сели, опустив головы, и храня гробовое молчание. Викниксор прошелся по комнате, поглядел в окно, потом дошел до середины и остановился, испытывающий, оглядывая воспитанников. Все молчали. «Ребята!» — необычайно громко прозвучал его голос. «Ребята, на педагогическом совете мы только что разобрали ваш поступок. Поступок скверный, низкий, мерзкий. Это поступок, за который надо выгнать вас всех до одного. Перевести в лавру. В реформаториум. В лавру, в реформаториум», — повторил Викник и Головы штицов опустились еще ниже. «Но мы не решили этот вопрос так просто и легко. Мы долго его обсуждали и разбирали, долго взвешивали вашу вину и после всего уже решили». «Мы решили...» У Шкипцев занялся дух. Наступила такая тяжелая тишина, что, казалось, упади на пол спичка, она произвела бы грохот. Томительная пауза тянулась невыносимо долго, пока голос заведующего не оборвал ее. «И мы решили...» «Мы решили не наказывать вас совсем!» Минуту стояла жуткая тишь, потом прорвалось... Виктор Николаевич, спасибо! Неужели, Виктор Николаевич, спасибо! Больше никогда этого не будет! Не будет, спасибо!» Ребята облепили заведующего, сразу ставшего таким хорошим, похожим на отца. А он стоял, улыбался, гладил рукой склоненные головы. Кто-то всклипнул под наплывом чувств, кто-то повторил этот всклип, и вдруг все заплакали. Янкел крепился и вдруг почувствовал, как слезы невольно побежали из глаз. И странно, Вовсе не было стыдно за эти слезы, а наоборот, стало легко, словно вместе с ними уносило всю тяжесть наказания. Викниксор молчал. Гришке вдруг захотелось показать свое лицо заведующему, показать, что оно в слезах, и что слезы эти настоящие, как настоящее раскаяние. В порыве он задрал голову и еще более умилился. Викниксор, гроза шкица. Викниксор, строгий заведующий школой, тоже плакал. Как и он, Янкель. Шкидец. Так просто и неожиданно окончилось просто и неожиданно начавшееся дело о табаке японском. Первое серьезное дело в истории республики Шкит.